Тем не менее, проработав десяток лет в джунглях в качестве этноботаника, Натан усвоил одно правило, а именно — голодному зверю все правила нипочем. Под нескончаемым зеленым шатром царил жестокий порядок, где сильный пожирал слабого. Натан взглянул сквозь прицел и узнал девочку. «Господи! Тама! так звали и девятилетнюю племянницу вождя — Улыбчивое и счастливое дитя, она подарила Натану букет лесных цветов, когда он прибыл в деревню месяц назад, а потом частенько любила теребить волоски на его руках. Редкость среди гладкокожих Яну-мамо. Тама прозвала его Яко-башо, братец-обезьяна. Закусив губу, Натан смотрел сквозь прицел. Трудно было рассчитывать на точный выстрел, пока девочка находилась в тисках смертоносного хищника. Чтоб тебе! Он отшвырнул ружье и потянулся к мачете на поясе. Вытаскивая тесак, Натан ринулся вперед. Завидев его, змея заскользила прочь, увлекая девочку в темную воду. Крик маленькой пленницы оборвался. Осталась лишь цепочка пузырей. Не раздумывая, Натан кинулся в воду. Из всех жизненных сред Амазонии ни одна не сравнится в опасности с водоемом. Его обманчиво мирная гладь стоит бесчисленной угрозы. В толще роятся острозубые пираньи, в или копошатся скаты. Корни и коряги облюбовали электрические угри. Но всего хуже истинный человек-убийцы. «Черные кайманы» — гигантские родичи крокодилов. Поэтому, что ни случись, амазонский индеец хорошенько подумает, прежде чем лезть в незнакомую реку. Натан Рент не был индейцем. Глотнув воздуха, он шарил в мутной воде, пока не увидел впереди маленькую бледную руку среди плотной массы темных колец. Мощный толчок ногами, и он дотянулся до нее — крепко стиснув ладони. Пальчики судорожно схватили его, значит тама все еще жива. Подтянувшись по ее руке, Над добрался до змеи. Он снова вытащил мачете и попытался удержаться на месте, по-прежнему вцепившись в таму. Внезапно его закружило в мутном водовороте, и Натан очутился нос к носу с огромной гадиной уставясь прямо в ее красные глаза. Та почуяла добычу покрупнее. Гигантская пасть разверзлась и ринулась прямо на него. Нат увернулся, стараясь не упустить ребенка. Змеиные челюсти сомкнулись на его руке, словно капкан. Укус анаконды не ядовит, однако давление грозило раздробить запястье, превозмогая боль и страх — Натан вытянул свободную руку с мачете и нацелился твари в глаза. В эту секунду змея извернулась, швырнула Натана на скользкое дно и подмяла под себя. Натан почувствовал, как четырехсотфутовый, чешуйчатый пресс выдавливает из него последний воздух. Он бился изо всех сил, но тщетно. Вязкий ил не давал ни малейшей опоры. В мельтешении колец пальцы девочки выскользнули из его руки, и он опять потерял ее из виду. «Нет! Тама!» Над отпустил мачете и обеими руками уперся в чешуйчатый узел. Он всей спиной завяз в мерзком речном иле и все же продолжал толкать, Однако за каждым сдвинутым кольцом оказывалось новое. Силы Натана иссякали, а легкие страдали от удушья. В этот миг Натан Рент понял, что пропал. Впрочем, мысль о конце не застала его врасплох. Он уже давно с ней свыкся. Проклятие рода однажды должно было стать его судьбой. Двадцать лет прошло с тех пор, как джунгли отняли его родителей. Ему было одиннадцать, когда мать умерла от неизвестной болезни в одной из захудалых миссионерских лечебниц. За ней последовал отец. Четыре года назад исчез в лесу, сгинул без следа. К Нату вдруг вернулась боль и горечь тех времен, и душа его неожиданно взбунтовалась. «Проклят или нет, он не пойдет по отцовской дорожке» не даст джунглям сожрать себя без остатка, а главное — не оставит им таму. С последним яростным криком Над выдернул ноги из змеиных силков. Миг свободы, и он подогнул колени, оттолкнулся, уйдя по щиколотку, выл, а затем взмыл на поверхность. Снаружи он едва успел вдохнуть, как снова нырнул с головой в темноту, Анаконда по-прежнему тянула его за руку, но в этот раз Нат не собирался действовать силой. Он согнул локоть и ухитрился прижать змеиную морду к груди, образуя двуручный захват. Крепко держа тварь за голову, он начал давить ей на глаз. Змеюга забилась от боли, мгновенно выбросив Ната из воды, чтобы тотчас же силой швырнуть обратно. Нат не поддавался. «Пусти, тварь!» Он вывернул руку с повисшей на ней змеей, намереваясь придавить и второй глаз. Когда это удалось, оставалось лишь молиться, не разжимая пальцев, чтобы его скудные знания физиологии рептилий оправдали себя. Теоретически сжатие глазных яблок змеи приводило к раздражению зрительного нерва, тем самым включая у нее рвотный рефлекс». Стук сердца раздавался у Ната в ушах, а он давил, давил и давил. Внезапно тяжесть на запястье исчезла, и Ната неожиданно взметнула наверх, да так, что он наполовину вылетел из воды и ударился плечом о берег. Обернувшись, он увидел на поверхности бледную фигурку, плывущую вниз лицом по стремнению. «Тама!» Расчет оказался верным. Висцеральный рефлекс анаконды освободил их обоих. Натан кинулся в воду и, схватив малышку, за руку потянул к себе, неподвижную и обмякшую. Он взвалил таму на плечо и быстро выбрался на берег, где уложил ее вымокшие тельце. Губы девочки посинели, она не дышала. Над нащупал пульс, очень слабый и прерывистый. Он озирался вокруг, надеясь найти хоть кого-нибудь, но напрасно. Теперь жизнь там и зависела от него одного. Перед высадкой в джунглях их готовили к оказанию первой помощи, да только до врача ему было далеко. Он попросту перекатил девочку на живот и, стоя на коленях, стал давить ей на спину. Вскоре изо рта и носа там и хлынула вода. Над ободрился перевернул ее обратно и начал делать искусственное дыхание. В этот самый момент на опушке появилась одна из местных жительниц, средних лет женщина яно Маму. Как все здешние индианки, ростом она была не выше полутора метров, с непременными, остриженными кругом черными волосами и украшениями из перьев и кусочков бамбука в ушах. При виде белого мужчины, склонившегося над маленькой девочкой, ее кори и глаза округлились от ужаса. Нату не составило труда угадать ее мысли, поэтому он тут же вскочил на ноги. Внезапно Тама пришла в себя. Начала с кашлем отхаркивать воду, трястись и испуганно плакать. Она пыталась бить кулачками своего спасителя, еще не оправившись от недавнего кошмара. «Все хорошо, не бойся», — сказал Нат на языке но «мама», стараясь удержать ее руки. Он обратился к женщине в надежде объяснить, что случилось, но та только выронила корзину и метнулась в прибрежные заросли, вереща что-то тревожное. Натан узнал клич, извещавший о нападении на жителя деревни. «Здорово, лучше не придумаешь». Он со вздохом зажмурился. Четыре недели назад, когда Над только прибыл в деревню в надежде перенять медицинский опыт старика-шамана, местный вождь наказал ему держаться подальше от женщин. В прошлом некоторые пришельцы, бывало, злоупотребляли их гостеприимством. Натан соблюдал это требование, хотя кое-какие местные жительницы были совсем даже не прочь разделить с ним гамак. В таком обособленном племени его высокий рост, голубые глаза и русые волосы считались большой диковиной».